This is baby bum прыгать никогда 4 4 обезьянки на кровати прыг одна упала в тот же миг позвонить решила мама доктору тогда он сказал не прыгать никогда 3 3 обезьянки на кровати прыг она упала в тот же миг позвонить решила мама доктору тогда он сказал не прыгай никогда Отмеряем, залили. Пять, шесть, смешаем все здесь. Семь, восемь, в духовку относим. Девять, десять, выпекать. Раз, два, что сделать сперва? Три, четыре, отмерив, залили. Смешаемся здесь Семь, восемь, все украсим Девять, десять, торт прекрасен Раз, два, что сделать сперва? Три, четыре, чаю налили Пять, шесть, сядем поесть 8 Торт på 8 9 10 10 O чём угодно ты можешь мечтать Звёздочке нужно мечты рассказать Du har skett mig, du har mig Тебя. С праздником, Бастер! О нет! Бастер выглядит не очень счастливым, не так ли? Пойдем и посмотрим, что с ним не так. Бастер выглядит скучающим. У него закончились дела. Вы это слышали? Да, это друг Бастера, Робин. Где он может быть? Я нигде его не вижу. Ты тоже? Это очень громкий вздох Бастера. Ему все еще не с кем играть. О, вот он! И он несет какую-то вещь. Я думаю, он хочет, чтобы ты последовал за ним, Бастер. Давай посмотрим, что он хочет тебе показать. О, он несет шар. Отличная идея, Бастер. Вы оба должны построить книговика. Посмотрите на него. Он использует свои колеса, чтобы собрать снег. Умный паста. Вау! Снеговик уже принимает форму. А вот и голова. Молодец, Робин! Снеговику не обойтись без шарфа. Для чего эти куски угля? Конечно! Робин ушел, чтобы найти что-то еще. О, да! Морковка для носа снеговика. Какой фантастический снеговик, но Бастер думает, что чего-то не хватает. Робин с ним согласен. Ух ты, снеговик ожил! Бастер очень взволнован. Теперь у Бастера есть не только Робин, но и его новый друг Снеговик. С праздником всех! Какой шар нравится тебе? Красный нравится мне. Не нравится носить его с собой, когда он от моей. Какой räcker нравится тебе, синий нравится мне, мне нравится носить его Det är så mycket för mig. с тобой. Какой mycket нравится тебе, Det är så och jag är glad att ha dig med mig. Vad tycker du om mina färger? Vad tycker du om mina färger? Vad tycker du om mina färger? Нравится мне мне нравится насить его с собой и гулять черепаха плыву весело весело весело плыть по шепчую трону вот на лодочке по речке я плыву горки. нождик уходи. Другой день ты к нам приди. Пау хочет поиграть. Ты потом приди опять. Я хочу покататься на вертушке. Нождик-то дождик, уходи. Другой день ты к нам приди, Мия хочет поиграть, ты потом приди опять Я хочу покачаться на качелях. Дождик, дождик, уходи, В другой день ты к нам приди, Панда хочет Jag покачаться на доске. tillbaka. В башмаке, жила в Башмаке, жила в Башмаке У нее было много милых детей Любимых детей Отец приносил хлеб им домой Хлеб им домой, хлеб им домой Все подходили их целовать И ложились все спать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 Ложились все Hedin Покрылся грязью. Похоже, ты очень повеселился, гоняя по лужам. Думал ли Бастер о том, что ему нужно помыться? Вот едет городской автобус. О, он очень удивлен тем, что Бастер такой грязный. Похоже, Бастер наконец понял, что он выглядит очень грязным. Правильно, Бастер. Ты весь покрыт грязью. Бастер едет в автомойку. Это отличная идея. О, бедный Бастер. Он очень напуган и боится войти внутрь. Давай, Бастер, ты сможешь. Тебе нужно помыться. Ты такой грязный. Он едет. Бастер очень храбрый! Один, два, три... О, нет! Ты был так близок, Бастер! И вот снова появляется городской автобус! О, он очень нетерпеливый! Бастер, сделай глубокий вдох! Ты сможешь это сделать! Но звуки такие страшные! Вперед, Бастер! Ты сможешь это сделать! Ты почти там! Приготовься! Иди! Ты сделаешь это, Бастер! Это щекотно! Это не так уж и плохо! Он выехал! Там было не так уж и страшно, Бастер! Все чисто и сияет! Хорошо выглядишь! Вау! Молодец, Бастер! Красивый и чистый! Эта автомойка оказалась не страшной! Красная леди Пассажиры... -пассажиры, -пассажиры.